Глава 4. К счастью или нет, но помимо оранжевого, на который я положила глаз, нашлось еще одно. Немного чопорное, коричневого цвета, полностью скрывающее руки, шею и очень длинное. Оно гораздо больше подходило для служанки, чем то, что мне хотелось надеть, так что выбор пал на него. Да и стирать темное проще. Переодевшись, взяла Милу за руку и направилась с ней на кухню. Вот только нечистый, похоже, сегодня основательно подготовил мне Каверзы. Стоило пройти мимо ванной, как дверь распахнулась, и оттуда вышел Арквилл. Он был одет всё в ту же рубашку и брюки, но вытерся плохо, а потому ткань прилипала к коже, очерчивая его фигуру. Мокрые волосы растрепались, прилипая к лбу и вызывая странное желание поправить их. Лицо было снова без ожогов. Мужчина посмотрел куда-то мимо меня, не удостоив взглядом, но тепло улыбнулся Миле. В груди вспыхнула обида. Я старалась, натирала его волосы и ему чистила, а он вместо спасибо даже не смотрит в мою сторону. А ещё сильно-сильно захотелось, чтобы и мне он улыбался, так же как моей племяннице. Поймав себя на этой мысли, я тут же помянула нечистого. Всё-таки плетье мне не будет лишними, может хоть дурь из головы выбьют. Уложить ребёнка вечером спать. Зайдите ко мне. Я буду у себя в кабинете, холодно бросил он напоследок. по-прежнему смотря куда угодно, только не на меня. Все оставшееся время, до самого заката, меня тяготила эта предстоящая встреча. Я покормила Милу, натопила на кухне печь, чтобы поставить вариться бульон из овощей на завтра. Поболтала с девочкой, расспрашивая ее о сестре и их жизни в городе. Мыслями все время возвращалась то к предстоящему разговору, то к помывке, то снова глухой болью отзывалась в груди беспокойство о сестре. За эти годы я привыкла к её отсутствию, но думать, что она жива, здорова, просто живёт далеко, и точно знать, что её, возможно, уже и в живых нет, совершенно разные вещи. Простые хлопоты отвлекали и вместе с тем создавали ощущение нереальности. Слепая богиня, подумать только: я в чужом доме, далеко от своей деревни, и что со мной будет дальше неизвестно. Штокер потребовал от меня на этот раз прибраться у него в кабинете, помочь с опытами в лаборатории. Готовить ему не надо, скотину он не держит. Огорода у окла замка нет. Пол такой чистый, что с него есть можно, нигде ни пылинки. Не иначе магия, а может и сам личистый постарался. Шут его знает. Не удивительно, что у Арквила нет слуг. Зачем они? А сам он целыми днями сидит в лаборатории. Он и сейчас заперся там. О чём свидетельствовал не сильный стойкий запах каких-то специфических трав, к которому я уже, кажется, начала привыкать. А ведь ещё были проклятые бусины, которые привёз Бальтазар. Что если Мила найдёт их и отравится? Ужаснувшись собственным мыслям, решила на всякий случай провести инструктаж с племянницей, чтобы не смела трогать ничего в этом замке. Мало ли сколько здесь ещё подобной гадости. Аристократы, как я слышала, часто увлекаются собиранием всякой всячины: кто старинные монеты, кто туфли, кто лампы с часами. Может, Арквил тоже из таких? устроил здесь собрание смертельных артефактов и сидит, изучая их целыми днями, чтобы хоть как-то занять ребёнка, а главное отвлечь себя от навязчивых мыслей. Мы с Милой перебрали все запасы в погребе, поражаясь тому, сколько всего там было. А потом, закончив с бульёном на завтра и замесив тесто для хлеба, передряхнули бельё в кроватях, на которых планировали спать. Не может быть, что тут нет клопов. Мила заставила меня несколько раз выбить тюфяк Хотя смысла в этом не было никакого. Пыль в этом замке отсутствовала, в принципе. Клопы, они же, они везде. Сама и подумала, что наверняка тут не только клопов, но даже тараканов не водится. Возможно, дело было в запахе из лаборатории. Если так, что ж, я готова смириться с ним. Всё лучше, чем мелкие вредители. Когда солнце село, и мне наконец удалось уложить племянницу, я ещё долго сидела рядом с ней, не решаясь пойти к Арквилу. Мила спала неспокойная, то и дело хмурилась во сне, и меж белосых бровей появилась складка. Несколько раз она даже звала маму, и от её тоненького глазка у меня невольно сжималось сердце. Невольно вспоминала о своей маме, когда отец ещё был жив. Она была совершенно не похожа на себя теперешнюю, весёлая, всегда спокойная. часто обнимала меня и Елену, любила заплетать нам косы и рассказывать истории. Как же я ненавидела отчаянно за то, что он сделал с матерью, превратил лишь в бледную тень себя прошлый. Сестра была вся в неё, такая же добрая, со извечной смешинкой в глазах. От того, что за 5 долгих лет эта радость могла навсегда потухнуть, становилось страшно. Узнаю ли я её, когда увижу, и увижу ли? А ещё я совершенно не представляла, как обходиться с детьми. Сегодня Мила была еще напугана и сбита с толку всем происходящим. Но будет ли она меня слушаться дальше? Не расскажет ли она Арквиллу наш секрет? И главное, смогу ли я вообще заботиться о ней как следует? Ответов у меня не было, так что, собравшись с духом, я на цыпочках прокралась по коридору к кабинету Кера. Несколько минут стояла у двери. За ней было тихо. Ни скрипа от отвигаемого стула или шороха пера, скользящего по бумаге, слышно не было. Может быть, Аркюл ещё в своей лаборатории? Приободрённая этой мыслью, постучалась. "Заходи", раздался приглушённый голос. Осторожно дёрнула ручку, дверь легко поддалась, впуская меня внутрь. Кабинет был таким же просторным, как и все остальные комнаты в замке: большое окно, большой стол посередине, несколько больших стеллажей. Я обратила внимание на необычные приборы и артефакты, расставленные на полках. Хотелось подойти поближе, рассмотреть все эти тихонько тикающие и жужжащие механизмы и магические поделки. Они завораживали. Сразу предупреждаю, что запрещаю тебе подходить к приборам. Поняла? Кер выразительно поднял брови, показывая, что ждёт от меня реакции. Хорошо. Я пожала плечами, делая вид, что не больно, так и хотелось, хотя было немного обидно. Впрочем, чего я ждала? что аристократ начнёт объяснять принцип действия магических штуковин безродной деревенской девки Аркил скептически скривил губы, видимо, не уверен, что я его действительно поняла. Настоалы ему за говорить, как стало ясно, что думал он отнюдь не об этом. Как вышло, что из всех платьев, которые я отдал, тебе приглянулся именно наряд моей матушки, в котором она ходила исповедоваться церковникам. В его голосе было столько ясвительности, что излишняя целомудренность и закрытость платья показались неуместными. Ано коричневая. Я растерялась. Знала бы, что придётся отчитываться, ходила бы в своём, пусть и мокром. Остальные слишком маркие. Ну-ну. Керс скрестил руки на груди и кивнул, настоящий напротив стола стул. Садись. Чуть замешкавшись, послушно села. Стул был неудобным, со слишком прямой спинкой и подлокотниками. которые неприятно упирались в бока. Как я уже тебе говорил, Айна, я ценю умение молчать и не задавать лишних вопросов. Но чтобы ты чувствовала себя спокойнее, готов ответить на любые. Хм, пусть будет 3. Мужчина усмехнулся и, опёршись локтями на стол, скрестил пальцы и положил на них подбородок. Я же задумалась, сколько всего хотелось узнать. Три вопроса: спросить у него, правда ли он поможет найти сестру? Так ведь слово аристократа закон, кто я такая, чтобы в нём сомневаться? До того, как прийти сюда, я мучилась столькими догадками и сомнениями. Казалось бы, вот оно, спрашивай. Только в голову лезла какая-то дурость, вроде того, как он от тараканов и клопов спасается. Хотя заполучив рецепт из трав, которыми пахнет в замке, если, конечно, защищают от вредителей именно они, а золотиться можно. Только вот рецепт он вряд ли выдаст. Так нужно собраться, потому что иначе ничего умного не спрошу и буду жалеть о упущенной возможности. Где он получил свой ожог? Мне не интересно. Как и то, почему он его скрывает. Это-то, в общем, и так понятно. Я бы тоже скрывала, будь у меня какая-нибудь отметина. Люди в большинстве своём жестокие, нельзя показывать свои слабости. И о чём тогда спросить? Заклинание, которым выкинули Вочема и которое угодило в меня. Что это было? Оно мне грозит чем-нибудь? Арфил откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Это была волна умиротворения, в кого бы ни попала, действует на всех в радиусе 2 м. Маки таким обычно шумных детей успокаивают, но и на взрослых отлично действуют. Жаль держится не очень долго, но зато весьма эффективно, хмыкнул Кер. Но после того, как вы в меня им попали, очень не выглядел «Умиротворённым», — нахмурилась я, пытаясь вспомнить подробности произошедшего утром и собственные ощущения, да и я тоже. «Это твой второй вопрос», — приподнял бровь мужчина, а я в ответ затрясла головой. «В конце концов, так ли уж важно, если заклинание было не опасное? Ну подумаешь, не сработало у него оно как надо, так с чего я вообще взяла, что Арквилл такой уж превеликий колдун? Может, напутал чего?» Хотя есть еще вариант, что он соврал сейчас, и заклинание было вовсе не умиротворяющим. Что ж, в любом случае сейчас это не выяснишь. Нет, Кир, если вы не возражаете, я не сразу взяла себя в руки. Я бы хотела узнать, зачем вы взяли меня и Милу к себе. Судя по всему, слуги вам не нужны. Он смерил меня долгим взглядом, после чего наигранно улыбнулся. При этом глаза остались холодными. Сама по себе девочка мне не нужна. Я просто решил, что разлучать дочь с матерью слишком жестоко. Он замолчал. Комната погрузилась в гнетущую, давящую тишину. Я, не выдержав того, как он смотрит на меня, опустила лицо, с преувеличенным интересом рассматривая бумаги и книги, лежащие на его столе. Один из фолиантов был толстым, со множеством закладок между пожелтевшими, неровными страницами. Теургия, гласило витиеватое название. дрови сами с собой сошлись к переносице, пока я пыталась понять, то ли я неправильно прочитала, то ли слово действительно мне незнакомо. "Насчёт тебя", наконец заговорил он. "Всё-таки кое-какая помощь мне нужна. Например, через пару дней нужно будет съездить в Легор, привезти ингредиентов для опытов. Обычно мне всё привозят, но за ними пришлось бы ехать самому". А так отправишься ты, сэкономишь мне время. Можешь и дочь свою взять с собой. Уверен, ей будет интересно посмотреть на большой город. Но ведь это не то, ради чего вы меня сюда взяли, Кир. Хотя мне было не по себе, я всё же решила идти до конца. Если уж он и обещал мне правду, то пусть отвечает, а не увиливает. Нет, не то, покачал головой он, чуть прищурившись. Я ожидала, что он снова будет молчать, но мужчина вдруг заговорил. Как бы тебе объяснить, Знаешь, что такое аура? Слышала когда-нибудь? Поражённая сменой темы, заторможенно кивнула. Так вот, твоя аура немного отличается от ауры остальных людей. Я пока и сам не знаю, что с этим делать, но ты меня заинтересовала. Поэтому ты сейчас здесь. Я маг, сердце забилось часто-часто, а в голове зашумело. Волшебники всегда казались мне кем-то вроде богов. Что если я сама смогу колдовать? Смогу поступить в одну из волшебных школ столицы? Слепая богиня, от окрылявших меня перспектив, хотелось улыбаться, смеяться и даже плакать. На короткое мгновение я перестала быть собой. Я стала великой волшебницей с потрясающими перспективами. Это же, я не успела додумать свою мысль, как Кер уже спустил меня с небес на землю. Нет, ты не маг, абсолютно точно. В тебе нет ничего магического. По его голосу казалось, что он смеялся надо мной, наверняка поняв, о чём я думала в тот момент. «Вы уверены?» — выпалила я, прежде чем подумала. «Да, я уверен. И вопросов уже было много. Так что этот засчитаю за третий», — подмигнул он мне. Поняв свою оплошность, раздосадованно прикусила губу, да только поздно. А ведь могла бы спросить еще что-нибудь полезное. Аркел снова молчал, и мне стало неловко. Прежде чем уходить, нужно было дождаться разрешения. А также неплохо было бы узнать, во сколько приедет Кер Бальтазар. чтобы быть готовой к поездке за этими самыми ингредиентами. Плуждая взглядом по письменному столу, наткнулась на лежащий с краю конверт. Жаннет Ирбис, Нижний Лаур, набережная левого берега, дом 25. Ты умеешь читать? Нарушил тишину удивлённый голос Арквилла. Поспешно опустила голову ещё ниже, чувствуя, как снова краснею. Вот сейчас он ещё выволочку устроит мне за то, что пялилась в его бумаги, даром, что ничего толком не разобрала. Да, я умею. Простите, Кир. Он медленно поднялся со своего места, обходя стол по кругу, и от каждого его шага мурашек на коже становилось всё больше. За что? Он осторожно провёл рукой по моим волосам, обводя лицо по контуру. Сердце глухо стучало, отдаваясь где-то в висках. Не совсем поняла. За что ты извиняешься? Кажется, он действительно не сердился. Можно было облегчённо выдохнуть, вот только близость Кера слишком нервировала. Место ответа закусила губу и сожмурилась, напевая про себя церковную песню, чтобы хоть как-то отвлечься. Что, я такой страшный? Вопрос прозвучал неожиданно. От удивления распахнула глаза и тут же заметила перемену. На лице Арквила вновь появился шрам. И теперь, когда наши лица находились совсем рядом, я могла рассмотреть во всех подробностях. Красноватые неровные рубцы стягивали кожу, придавая облику нечто зловещее. тянулись прямо к глазу, отчего пришир казался недобрым. Но при этом этот изъян не пугал, а просто приковывал взгляд. Чего же бояться чужих ожогов? Бояться нужно не их, а того, что у человека может оказаться внутри. Вот только скажи ему, что шрам нисколько его не портит, не поверит, недаром прячет магией. Я вас боюсь не поэтому. С трудом сглотнув вязкую слюну, я всё же решилась сказать правду. Ну что я могу поделать, если рядом с этим мужчиной меня и правда бросает в дрожь? Может быть, он всё же не такой садист, как мой отчим. И если поймёт, что мне действительно не по себе, просто оставит в покое и поручит драить полы. Значит, всё же боишься, с грустью констатировал он. И почему же? не найдя более подходящего объяснения, тихонько выдохнула. Вы жуткий. И поняв, как это звучит, тут же поспешила добавить: но это не из-за шрамов. Аркл несколько секунд смотрел с непониманием, а затем вдруг прыснул. Смех его был низким, но таким задорным и мальчишечим, что я невольно сама улыбнулась, чувствуя, как спадает напряжение. Ну-ну, всё ещё посмеиваясь, он всё же отступил на шаг, опираясь руками о стол. Где ты научилась читать? На мгновение остро кольнуло разочарованием, только с чего бы? И ведь он молод, залюбовавшись лёгкой полуулыбкой, менявшее его безображное лицо практически до неузнаваемости, я с удивлением поняла, что он должно быть младше, чем я решила в начале. Морщинок у уголка глаз почти нет, и щетина не такая тёмная. Интересно, если я спрошу, сколько ему, он ответит: "В вашей деревне нет школ". Не дождавшись ответа, добавил мужчина: "Мой отец". Поймав себя на разглядывании Кера, я смутилась, снова проваливаясь в стыд. Слепая богиня, я и правда падшая женщина. Имею в виду, мой родной отец был церковником, и он выучил нас с сестрой и чтению, и грамоте. Только счёт мне не очень давался, хотя вот Елена у меня считать мастерица. Я заторторила, стараясь спрятаться за быструю речь, упорённую меня эмоции. Как же всё-таки сложно рядом с ним. Вот только глаза так и тянет поднять и вновь начать рассматривать его лицо. Что стало с твоим отцом? Осторожно спросил Аркил, чуть склонив голову: "Ветреная хворь". Слова отозвались застарелой болью в сердце. Церковники по закону своего ничего не имеют. Так и вышло, что после смерти отца мы оказались на улице. Староста сосватал мать за своего брата, вдовца. Дескать, первая жена бесплодной была, а ты, проверено, точно сыновей ему принесёшь". И, не удержавшись, мстительно прошептала: "Это да только дело не в первой жене оказалось". Мм, вы не паладили? В голосе слышался искренний интерес. Вы вот теперь было впору смеяться мне? Не паладили, если можно так назвать тот кошмар, в который он превратил жизнь матери, а вместе с ней и нашу с Еленой, когда понял, что сам виноват в том, что не может иметь детей, то да, мы не паладили. Сначала всё было нормально. Тяжело перевела дыхание, словно переносясь в тот год, когда не стало отца. Нет, не хочу думать об этом. Не хочу вспоминать, прикусив губу, я мысленно представила перед собой глухую стену, словно она была способна защитить меня от дурных воспоминаний. Я не настаиваю, если тебе неприятно говорить об этом, мягко сказал Арквэл, угадав мои мысли. Уголки губ его вдруг дрогнули, и он прошёл по комнате к одному из шкафов. Эту книгу мне в детстве читала мать. Я очень любил эту историю. И конец у неё хороший: злодей повержен, добро победило. Думаю, твоей дочери она тоже понравится. И ещё там много иллюстраций. Он бережно достал с верхней полки небольшой томик и, улыбнувшись каким-то своим мыслям, протянул его мне. Я машинально вытерла ладони о платье, ещё заморая, осторожно приняла её. На обложке Керв в шлеме и доспехах, а меч в его руках объят пламенем. Первая мысль была о том, что прочитавшись этой книги, Маленький Арквилл попытался поджечь свой детский деревянный меч, и оттого теперь скрывает ожоги. Стоит ли в таком случае читать её миле? Ведь дети такие впечатлительные. Да и слыханное ли дело, чтобы история заканчивалась хорошо? Сказки, которые рассказывала мне мать, никогда так не кончались. Это всегда были поучительные истории, и они давали понять. Если не слушаться и искать приключения, на которые толкает ни чистый, ни мой, всё будет очень и очень дурно. Открыв первую страницу, с удивлением обнаружила витиеватую надпись, сделанную из изумрудно-чернилами. Ари, что бы ни случилось, я всегда буду тебя любить. Твоя мама. Кер, я не могу принять эту книгу. Это же... Я смутилась, не знаю, как правильно сформулировать. Надпись показалась такой трогательной, такой нежной, полной поддержки, возможно, сделанной его матерью уже после того, как у него появились страшные шрамы. Глупости, отмахнулся мужчина, будто не понимал, о чём идёт речь. И потом, это же не подарок. Прочитайте с малышкой и вернёте. Ни к чему ей пылиться на полке. Ещё причин отказаться я не нашла, и закрыв книгу, прижала её к себе, как величайшее сокровище. Всё-таки любопытно, что за истории читают аристократы своим детям. Наверняка они интереснее, чем про непослушную заблудившуюся в лесу девочку, которую потом сожрали волки. Спасибо, Кир, искренне поблагодарила, ощущая от его ответной улыбки внутри странное тепло, постепенно переходящее в жар. Я могу идти? Вопрос вышел хриплым и немного жалким. Слепая багиня, как же мне общаться с этим человеком дальше, если даже успокоившись и перестав бояться, я всё равно начинаю дрожать. Стоит Арквилу подойти чуть ближе и посмотреть чуть пристальнее. Добрых снов, кивнул он, возвращаясь к себе за стол. Только облегчённо выдохнув, поняла, что задерживала дыхание. Пролепетав сбивчиво ответное доброй ночи, Кир поклонилась и поспешила уйти.